Глава двадцать вторая. «Вот, Господи Боже наш, Создатель наш, когда обузданы будут привязанности наши к веку сему, мы умираем в них, живя худо, и начнет возникать, живя хорошо, душа живая, тогда исполнится слово Твое, сказанное через Твоего апостола. Не сообразуйтесь с веком сим». Тогда осуществятся и твои сразу же следующие слова «Преобразуйтесь обновлением ума вашего», уже не по роду вашему, не подражая ближайшим предкам и живя не по примеру лучшего, чем мы, человека. Ты ведь не сказал «Да появится человек, соответствующий роду своему», а сказал «Сотворим человека по образу и подобию нашему, да познаем, в чем воля твоя». Поэтому проповедник слов твоих, родивший сыновей через благовестие, не желая иметь всегда младенцев, которых надлежит питать молоком или лелеять, как кормилицы, говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Поэтому и не говоришь ты, да появится человек, но сотворим». Не говоришь по роду его, но по образу и подобию нашему. Обновленный умом, увидевший и понявший истину твою, не нуждается в человеке, который указал бы ему, как подражать своему роду. По указанию твоему он сам познает, в чем воля твоя, благая, угодная и совершенная. Ты учишь Его, и Он уже способен увидеть троичность, единство и единство троичности. Поэтому после слов во множественном числе «Сотворим человека» добавлено в единственном — и сотворил Бог человека. После слов во множественном числе — по образу нашему добавлено в единственном — по образу Божию. Итак, так человек обновляется в познании Бога по образу создавшего его и став духовным, судит о всем, что подлежит суду. О нем же никто судить не может. Колоссянам 3.10